Глава 50. Марго вздрогнула, когда по коридору гулко раскатился второй выстрел. «Что происходит?» — воскликнула она и почувствовала, как Фрог крепче стиснул ее руку. Они услышали снаружи топ бегущих ног. Потом под дверью промелькнул желтый свет фонарика. «Запах слабеет», — прошептала девушка. «Как вы думаете, оно ушло?» «Марго», — спокойно проговорил Фрог, — «вы спасли мне жизнь». Рискнули собственной жизнью ради спасения моей. Раздался негромкий стук в дверь. «Кто там?» — твердым голосом спросил ученый. «Пендергаст». Марго бросилась открывать. Снаружи стоял агент ФБР с большим револьвером в одной руке и с мятыми синьками в другой. Его свежий, хорошо сшитый костюм контрастировал с запыленным лицом. Мужчина прикрыл за собой дверь. «Рад видеть вас целыми и невредимыми», — сказал Пендергаст, — направив луч фонарика на Марго, потом на Фрока. «Мы рады вам, не меньше?» — воскликнул Фрок. «Мы спустились сюда искать вас. Это вы стреляли?» «Да», — ответил агент ФБР. «А звали меня, очевидно, вы». «Значит, вы слышали меня?» — произнес ученый. «И потому стали искать нас здесь?» Пендергаст покачал головой. «Нет». Отдав фонарик Марго, он принялся разворачивать измятые синьки. Марго увидела, что они покрыты записями, сделанными наспех от руки. Нью-Йоркское историческое общество очень расстроится при виде того, как вольно я обошелся с его собственностью, — сухо заметил агент ФБР. — Пендергаст, — прошептал Фрок, — мы с Марго точно установили, что представляет собой убийца. Вы должны выслушать, это не человек и не какое-то из известных животных. Позвольте, пожалуйста, объяснить. Пендергаст поднял взгляд. — Меня не нужно ни в чем убеждать, доктор Фрок. Ученый захлопал глазами. «Не нужно? Вы поможете нам? Я имел в виду, поможете предотвратить открытие выставки, заставить всех покинуть музей?» «Уже поздно», — сказал Пендрагаст. Я разговаривал по рации с лейтенантом Дагостой и другими полицейскими. Свет погас не только в подвале, но и во всем музее. Охранная система вышла из строя. Стальные двери опустились. «То есть», — заговорила Марго, — то есть музей разделен на пять изолированных секций. Мы находимся во второй, вместе с людьми в райском зале и зверем. Что произошло, спросил ученый. Паника возникла еще до того, как напряжение в сети не стало и двери пошли вниз. На выставке обнаружили труп полицейского. Большинству гостей удалось выбежать, но человек 30-40 оказались запертыми в райском зале. Агент ФБР печально улыбнулся. Я был на выставке несколько часов назад. Хотел взглянуть на статуэтку Мбвуна, о которой вы говорили. Если бы я вошел в заднюю дверь, то, может, обнаружил бы тело сам и предотвратил бы происшедшее. Однако я получил возможность осмотреть статуэтку, доктор Фрог. Это превосходное изображение, поверьте тому, кто знает. Фрог разинув рот, уставился на него. «Вы видели это животное?» С трудом прошептал ученый. Видел. В него-то и стрелял. Я находился неподалеку отсюда, за углом. Когда услышал, что вы меня зовете, потом ощутил мерзкий запах, спрятался в одну из комнат и наблюдал, как оно проходило мимо. Потом вышел и выстрелил в него. Но пуля срикошетила от черепа этого существа. Вскоре погас свет. Я последовал за этим существом, видел, как оно хваталось лапой за дверь и принюхивалось. Пендергаст переломил револьвер и заменил в барабане два стреляных патрона. «Вот как я узнал, что вы здесь!» «Боже!» — произнесла Марго. пендрагаст сунул револьвер в кобуру. Выстрелил в него еще раз, но целиться было трудно. Я промахнулся. Пошел сюда поискать его, но существо исчезло. Должно быть, ушло в лестничный колодец в конце коридора. Другого выхода из того тупика нет. «Мистер Пендрагаст", взволнованно произнес Фрок, «Расскажите, пожалуйста, как оно выглядело?» «Я видел его только мельком», — неторопливо ответил агент ФБР. «Оно приземистое, кажется очень сильным, ходит на четырех лапах, но может встать и на дыбы, частично покрыто шерстью». Поджав губы, кивнул. «Было темно, но, по-моему, тот, кто изготовил эту статуэтку, знал свое дело». В свете фонарика Пендергаста Марго разглядела на лице Фрока странную смесь страха, оживления и торжества. Потом сверху до них донеслась приглушенная серия хлопков. Наступила недолгая тишина. Затем поблизости раздались выстрелы уже громче, резче. Пендергаст поднял взгляд и напряженно прислушался. «Догоста», — сказал он, — достал револьвер, бросил кальки и выбежал в коридор. Марго бросилась к двери, святя фонариком ему вслед. В тонком луче увидел агента ФБР. Он дергал дверь на лестницу. Пендергаст опустился на колени, осмотрел замок. Потом, встав, нанес по двери ногой несколько сильных ударов. «Заклинило», — наконец сказал Пендергаст. Выстрелы, судя по звуку, раздавались внутри лестничного колодца. Видимо, пули перекосили дверную раму и повредили замок. Он сунул револьвер в кобуру и достал рацию. «Лейтенант Дагоста!» «Винсент, слышите меня?» Подождав немного, он покачал головой и сунул рацию в карман пиджака. «Значит, мы застряли?» — спросила Марго. Пендергас снова покачал головой. «Не думаю. Вторую половину дня я провел в этих складах и туннелях, пытаясь определить, как мог зверь утаиться от наших поисков. Сеньки, которые пришлось захватить с собой, изготовлены еще в прошлом веке. Они запутаны и противоречивы, Но, кажется, указывают выход из музея через нижний подвал. Раз все остальные двери опущены, никакого иного пути для нас нет. А из этой секции в нижний подвал есть несколько ходов. Значит, мы можем встретиться с людьми, которые все еще наверху, и потом спасаться вместе, — воодушевилась Марго. Пендергас помрачнел. Но это означает, что и зверь может найти обратную дорогу. Лично я думаю, что хоть стальные двери и преграждают нам путь, передвижением зверя они не особенно помешают. Видимо, он прожил здесь достаточно долго, чтобы проложить собственные тайные маршруты и способен передвигаться по музею, по крайней мере нижней его части, как ему вздумается. Марго кивнула. — Мы думаем, он живет в музее несколько лет. И, кажется, знаем, как и почему добрался сюда. Пендергаст... Несколько долгих секунд испытывающий глядел на Марго. «Надо, чтобы вы с доктором Фроком рассказали мне все, что знаете об этом существе, и как можно скорее». Когда они повернулись, чтобы снова войти в склад, Марго услышала далекий стук, похожий на замедленный гром. Замерла и напряженно прислушалась. Гром, казалось, обладал голосом. Он плакал или кричал, разобрать было трудно. «Что это?» — прошептала она. Это негромко отозвался пендергаст «шум» в лестничном колодце, который издают люди, бегущие ради спасения собственной жизни».